Глава 4 Пока Приликло пробирался к контрольному пульту, Конвей перевёл антигравитационный пояс на нуль и крикнул. «Я буду подавать команды снизу!» Оказавшись в состоянии невесомости, он оттолкнулся и поплыл к полу. Но маленькие фробы отлично знали Конвя, хотя и не любили его. А может, он им просто надоел, ведь он мог играть только в одну игру — колодца большими иголками, пока тебя держат, чтобы ты не вырвался. Поэтому малыш полностью игнорировал все крики и жесты Конвия. А вот остальные обитатели палаты проявили известный интерес, правда, не к Конвию, а к гостю, который продолжал изменяться. «Не смей!» — закричал конвей увидев, во что превращается СРТТ. «Остановись! Немедленно прекрати!» Но было поздно. Вся палата с восторженными воплями «Кукла, кукла, какая кукла!» бросилась к СРТТ. Взлетев повыше, чтобы не попасть под ноги малышам, Конвей взглянул сверху на колышущуюся массу фробов, и его затошнило от мысли, что незадачливый СРТТ теперь явно распростится с жизнью. Но беглец каким-то образом умудрился выскочить из подтопочущих ног и, прижавшись к стенке, уклонился от тянущихся к нему морд. Он выбрался из толпы помятый, полузадушенный, все еще сохраняя принятую форму. Его едва не погубила мысль, что фробы не нападут на свою собственную уменьшенную копию. Конвей крикнул приликле. «Хватай! Быстрее!» Приликло не терял времени. Массивные захваты приемника уже нависли над доглушенном СРТТ. По знаку Конвей они опустились и схватили беглеца. Конвей вцепился в один из тросов и, поднимаясь вместе с грузом, проговорил. «Спокойно, ты в безопасности, не волнуйся, я хочу тебе помочь». В ответ СРТТ забился с такой силой, что едва не раскрыл захваты и неожиданно превратился в слизистую мягкую массу, которая проскользнула между захватами подъёмника и шлёпнулась на пол. Фробы радостно завопили и снова набросились на беглеца. «На этот раз ему не вырваться», — с ужасом и жалостью подумал Конвей. Существо, которое испугалось в момент прибытия в госпиталь и с тех пор находилось в бегах, обуревала такая паника, что едва ли что могло его спасти. Захваты не оправдали себя, правда, оставалось ещё одно. Надо думать, Омара заживо сдерёт с него за это кожу, но, по крайней мере, конвей спасёт беглецу жизнь, если даст ему убежать. Напротив входного люка в стене имелась дверь, через которую впускали больных фробов. Это была самая простая дверь, поскольку давление в коридоре было точно таким же, как и в палате. Конвей перелетел через палату к контрольному щиту и распахнул её. СРТТ, не настолько потерявший рассудок от страха, чтобы не заметить пути к отступлению, проскользнул туда и исчез. Конвей захлопнул дверь, не дав игривым малышам последовать за жертвой, а затем поднялся к контрольному пульту, чтобы доложить обо всём о Ситуация была гораздо хуже, чем они полагали. В противоположном конце палаты Конвей успел заметить то, что неимоверно затрудняло поимку беглеца. Конвей понял, почему СРТТ не реагировал на его уговоры. Транслятор был разбит и приведён в негодность. Конвей уже занёс руку, чтобы включить интерком, как вдруг услышал голос приликлы. «Простите, сэр, но вам не притит моя способность улавливать чувства?» «Может, вам неприятно, когда я говорю вслух о том, что вас волнует?» «Я бы ответил на оба вопроса отрицательно», — сказал Конвей. «Хотя по поводу второго должен заметить, что мне не доставит удовольствия, если вы станете рассказывать кому-то о ваших наблюдениях. А почему вы спрашиваете?» «Я почувствовал, как вы взволнованы тем, что СРТТ может сделать с вашими пациентами». — ответил Приликло. — Мне не хотелось усиливать ваше беспокойство рассказом о силе тех эмоций, что я уловил в мозгу беглеца. Конвей вздохнул. — Боляйте, всё и так обстоит слишком плохо. Но оказалось, что это ещё не самое худшее. Когда Приликло кончил рассказ, Конвей как ужаленный отдёрнул руку от интеркома. «Нельзя говорить об этом по интеркому!» — воскликнул он. «Стоит только узнать кому-то ещё, будь то пациент или обслуживающий персонал, как начнётся паника! Бежим, мы должны разыскать Омару!» Главного психолога не оказалось ни в кабинете, ни в секции мнемографии. Но им удалось узнать, где он, и они поспешили на сорок седьмой уровень в лабораторию номер три. Это была большая палата где температура и давление годились для теплокровных, кислорода дышащих существ. Доктора, лечившие ДБДГ, ДБЛФ и ФГЛИ, исследовали здесь наиболее редкие и экзотические случаи. Если условия в палате не подходили пациенту, то он дожидался своей очереди в одном из больших прозрачных боксов, которые располагались вдоль стен. В госпитале эту палату прозвали испытательным полигоном, и Конвей увидел здесь медиков самых разных размеров и форм, толпившихся вокруг стеклянного бака посреди палаты. Должно быть, в нём и находился умирающий старый СРТТ. Конвей заметил Омару у пульта связи и поспешил к нему. Омара выслушал его молча, хотя несколько раз порывался открыть рот, как бы желая перебить, но каждый раз упрямо поджимал губы. Когда же Конвей сказал о сломанном трансляторе, Умара жестом остановил его и резко нажал кнопку вызова.